глава двадцать шесть развитие культуры в девятнадцатом начале двадцатого века страницы четыреста шестьдесят девять пятьсот тридцать один страница четыреста шестьдесят восемь В классовом обществе культура носит классовый характер как по своему идейному содержанию, так и по своей практической направленности. При капитализме это выражается, как отметил Ленин, в наличии двух культур в каждой национальной культуре. В работе «Критические заметки по национальному вопросу» 1913 год он сформулировал положение о двух культурах кавычки есть две национальные культуры в каждой национальной культуре есть великорусская культура Пуришкевичей, гучковых и струвы но есть также великорусская культура характеризуемая именами чернышевского и плеханова кавычки закрыты смотрите полное собрание сочинений том двадцать четверт страице борьба двух культур в каждой национальной культуре объективное условие ее развития В процессе этой борьбы происходит сложный процесс формирования и развития национальной культуры. Историю русской культуры XIX – начала XX века можно разделить на три основных этапа. Первый охватывает период от начала XIX века до 30-х – 40-х годов. Второй – с конца 40-х – начала 50-х годов до 80-х годов – начала 90-х годов. Третий с 90-х – начало 900-х годов до Великой Октябрьской социалистической революции, открывающей новый этап развития национальной культуры. Новые тенденции и характерные особенности, определявшие достижения русской культуры XIX века, ее своеобразие и отличие от культуры XVIII века, стали отчетливо проявляться после Отечественной войны 1812 года. Патриотический подъем в годы войны и рост национального самосознания народа оказали огромное воздействие на развитие литературы, изобразительного искусства, театра, музыки. Идейное содержание русской культуры XIX века сформировалось под влиянием революционного движения, начало которому положило выступление дворянских революционеров в декабре 1825 года, Важными факторами, повлиявшими на развитие русской культуры XIX века, были отмена крепостного права, народническое движение и народническая идеология. Соединение марксизма с рабочим движением и начало нового пролетарского этапа освободительной борьбы знаменовали и крупные сдвиги в развитии русской культуры. Важным фактором не только социально-экономических, но и историко-культурных процессов явилась революция 1905-1907 годов, ставшая катализатором дальнейшего размежевания двух культур в национальной культуре. Развитие культуры в России происходило в крайне неблагоприятных условиях. Самодержавно-крепостнический строй с его сословной политикой в области образования, угнетением народных масс тормозил этот процесс. Даже в начале XX века подавляющее большинство населения оставалось неграмотным. Однако, вопреки этой политике, развитие русской культуры на протяжении XIX – начала XX века знаменовалось значительным прогрессом, выдающимися открытиями и изобретениями. В этот период происходит необычайный рассвет художественной культуры России, ставшей достоянием всего человечества – Создаются неприходящие эстетические ценности в области литературы, театра, музыки, живописи, скульптуры и архитектуры. Гуманизм и идейность народность выдвинули русское искусство на одно из ведущих мест в мире.